Глава 31. Получены улучшения навыков. Плюс 3 навыка основной специальности агроном. Итого 21. Вы создали технологию выращивания по специальности агроном. Овощи. Квадратная тыква. Итого рецептов 18. Выращен овощ. Квадратная тыква. При употреблении сила плюс 5, телосложение плюс 3 на 2 часа. Требуется уровень 5. Вы получили уровень. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 2012 свободных очков характеристик 25, ремесло плюс 2. Долгое время лучшие умы бились над упрощением перевозки бахчевых культур. Телепортация отнимает у ингредиентов полезные свойства, в то время как при обычной перевозке больше половины плодов приходит в негодность. Созданная вами культура в разы упрощает транспортировку основного рациона солдатских гарнизонов. Добрыня радостно смотрел на заветную 4 в графе «Ремесло». «Вот теперь можно и попариться. Вот только силу добью до 43, каких-то 9% осталось. Ловкость – 32%, а телосложение – 12%. Вперед, таскать дровишки и воду для баньки!» Когда уставший Добрыня зашел наконец-то в парильню, до повышения силы ему оставался буквально 1%, телосложение – 3%, а ловкости – 22%, «Еще бы! Попробуй донеси да воду, не разлив ни капли от колодца до бани». Гном уселся на лавку и мысленно пробежался по сегодняшним делам. Баню растопил, воды натаскал, урожай собрал, яму под испорченные яблоки вырыл, веники приготовил, бочку холодной водицей наполнил, теперь можно и попариться. Дедушка домовой!» не поклонился в центр бани, следуя выученному наизусть гайду, полученному от внука. «Поучи уму разуму! Подскажи, как вениками работать правильно!» За печкой уже стояли блюдца с молоком и медом и еще несколько подарков. Гном выпрямился и посмотрел по сторонам. К его вещему сожалению, никто не откликнулся. «Ну и ладно», — подумал гном и плеснул из ковша воду на раскаленные камни. «Кто ж так воду плещет?» — послышался ворчливый голос с полки. «Ты ж маг будущий, да еще и суть земли уразумел!» «Попробуй почувствовать камень, гноме!» Добрыня, бросив быстрый взгляд на появившегося на лавке бородатого домового, деловито осматривающего веник, постарался сосредоточиться на камнях. Жар, треск, напряжение, гному не понравились появившиеся у него ощущения, но он настойчиво продолжал чувствовать камень. Внезапно Добрыня понял, что камень хочет прохлады, чтобы сбросить излишки скопившегося в нем жара, но не резкой, а плавной, мягкой. Подхватив лежащий на лавке березовый веник, Добрыня почувствовал некое сопротивление. Чуть помедлив, гном отложил этот веник в сторону, взяв вместо него дубовый, а окунув в ведро с водой и мягко тряхнул над печкой, орошая сухие камни живительной влагой. Камни благосклонно заворчали, щедро делясь жаром и отдавая горную силу своему собрату. Добрыня почувствовал, как его плечи налились силой и расправились, а ноги переполнила такая мощь, что казалось, подпрыгни он и крышу просто снесет. «Молодец!» – уважительно протянул Домовой и, вооружившись двумя вениками, добавил. «А теперь прыгай на полку!» «Получилось!» – подумал Добрыня, ловко залезая на горячую лавку. После потери первой сотни жизней перед глазами гнома появилось системное сообщение. Внимание! Доступна новая основная характеристика персонажа – устойчивость. Устойчивость определяет способность игрока игнорировать любой урон противника на устойчивость поделить на 10%. В случае, если игрок получает дебаф, имеющий время действия до смерти, такой дебаф заменяется на время действия 24 часа. При получении урона с вероятностью 1%, игрок получает минутный баф «Каменная кожа», дополнительно игнорирующий 10% входящего урона. Желаете принять? Внимание, отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Принять, конечно. Открыта новая характеристика персонажа, устойчивость, всего один. С новой характеристикой париться стало несколько комфортней. Отвлекали только время от времени появляющиеся сообщения об очередном ее повышении. Получен урон, уровень жизни снизился на один. Один урон оружия плюс сила. Итого 245 из 410. Получен урон. Уровень жизни снизился на единицу. Единица урон оружия плюс сила. Итого 244 из 410. Получен урон. Уровень жизни снизился на единицу. Единица урон оружия плюс сила. Итого 243 из 410. Добрый не лежал на полке уже третий час. На спине, на животе, на боку. Последний час уже исключительно на волевых Из восьми топов, которые пытались пройти квест с банькой, только двое смогли вытерпеть весь процесс от начала до конца. Один хитпоинт — вот что было основным условием выполнения квеста. Домовой то нагонял, жар то легонько хлистал гнома по телу, снося с каждым ударом ровно одну единицу жизни. Телосложение давно скакнуло на несколько единичек вверх. Перед глазами мелькали какие-то сообщения — устойчивость, сопротивляемость, бодрость и другие, но Добрыня не обращал на системные подсказки внимания. Гном сосредоточился на себе, на своих внутренних ощущениях. Он буквально прочувствовал каждую косточку, мышцу и сухожилия, ощутил энергетические потоки, идущие вдоль тела, нашел свой центр силы чуть ниже пупка. И в какой-то момент Добрыня обнаружил, что парит над своим телом, полоска жизни над которой медленно, но верно стремилась к нулю. Гном вздохнул полной грудью, отмахиваясь от очередного сообщения. «Поздравляем, вы вышли из тела, начат процесс инициации без наставника. Плюс 100 к известности, плюс 10% к увеличению магического резервуара». Вдруг Домовой посмотрел вверх прямо на Добрыню и пробурчал. «А ну-ка вертайся обратно!» С этими словами добровольный парильщик стегнул тело гнома сразу двумя вениками. Добрыню закружила, потянула вниз и вправо, и через секунду гном уже удивленно хлопал глазами. «Ну и игра, ей-богу, какая реалистичность!» Пробормотал Добрыня, глядя на шкалу своей жизни. «Один из четырехсот «Недурно», — довольно хмыкнул гном. «Значит, телосложение все-таки подросло». «Гноми!» — крикнул домовой из пристроя. «Прыгай в купальню и пошли чай пить!» «Бегу!» — ответил Добрыня, широко улыбаясь. Перед его глазами застыла табличка. «Получен положительный эффект. Все характеристики увеличены в два раза. Время действия — 12 часов». Окунувшись в огромный чан с ледяной водой, неизвестно откуда появившейся у бани, Добрыня заулыбался еще шире. После купели продолжительность бафа увеличилась в два раза. Осталось выполнить еще несколько условий, и можно отправляться получать специализацию. «Ну что, гноми!» — Домовой старательно дул на чай, налитый в блюдечко. «Рассказывай, как до жизни такой докатился!» Добрыня с присвистом втянул в себя душистый травяной чай, выгадывая время для ответа. Он никак не мог сообразить, о чем именно говорит Домовой. А от правильности ответа зависело дальнейшее развитие квеста. Причем у каждого беседа проходила по-своему. Внук Колька лишь таинственно улыбался, отвечая на все вопросы дедушки, говоря от сердца. «Как есть, так и скажу», — решился Добрыня. «Понимаешь, дедушка домовой, гном отставил блюдце с чаем в сторону и зачерпнул чайной ложкой липового меду. Много где и кем я за свою жизнь поработал». И послужить пришлось, и батраком был, и руководителем, даже собственное дело имел. А потом бросил все и начал заниматься тем, что действительно мне в жизни до сих пор интересно – землей. Урожай, удобрения, почва, семена, поливка, лунные циклы. Веришь, нет, увлечение переросло в крупный аграрный холдинг, который сейчас производит настоящие натуральные продукты. А потом… Потом оставил все внукам и к вам сюда перебрался. Шибко мне нравится с землей возиться, дедушка». «Маг земли», — важно покивал головой гном. «А что ж ты, маг земли, интеллект, как у Роги второгодника имеешь, а?» «Чтобы с землей возиться, силушка нужна с телосложением. Без этого никуда», — возразил Добрыня, ничуть не удивившись осведомленности простого программного кода. «А потом уже и интеллекту очередь придет». «За ценой не постою. Я ведь всерьез сюда пришел. Надолго?» «Так уж и надолго», — усомнился домовой, наливая себе еще чаю. «Надолго», — уверенно кивнул гном. «Друзьям только помогу и на землю сяду». «На какую такую землю?» — удивился домовой. «На эту? Какую же еще-то?» — в ответ пожал плечами Добрыня. «Куплю участок, буду финики с ананасами выращивать». «Ты тут не ругайся!» — погрозил пальцем домовой. «А землицу здесь не так-то просто получить!» «Разберемся», — не стал спорить Добрыни и запил мед чаем. «Вкуснотища!» «Вкуснотища!» — рассеянно согласился Домовой, о чем-то раздумывая. «Но все-таки магу без интеллекта никуда, а у тебя там...» «Слушай, агроном, а не хочешь пару загадок моих подгадывать? «Пару загадок?» — переспросил гном, выигрывая время. Пожилой игрок помнил, как внук рассказывал про эту скрытую опцию. Вот только ему домовой предложил помахать вениками, что в конечном счете обернулось серьезным плюсом к ловкости. Гном посмотрел на свои характеристики. Базовые характеристики персонажа Добрыня. Сила 43 плюс 6, ловкость 34 плюс 6, телосложение 46 плюс 7, интеллект 22 плюс 5, ремесло 4 плюс 1. Устойчивость 7. До следующего уровня осталось 1507. Свободных очков характеристик 25. Интеллект ему сейчас точно не помешает. За прошедшие с начала игры несколько недель гному, конечно, удалось его немного поднять, по памяти записывая технологические карты выращивания овощных культур. Но ключевая характеристика для мага все равно была чертовски мала. Перед не встал непростой вопрос. Согласиться и, возможно, сорвать джекпот или довольствоваться синицей в руках. Гном прикусил губу, судорожно размышляя, соглашаться или нет. Ну что, гноме, решился?